Также в отряд вошли два взвода автоматчиков, четыре взвода стрелков, шесть ПТР и три противотанковые пушки с расчётами. Через 2 часа после выгрузки танков из Изошелона отряд 15 июля 1942 года направился в направлении хутора Морозов и станции Морозовской. Холмистая местность позволяла противникам сблизиться незаметно друг для друга.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 переименованным из Юго-Западного фронта Тимошенко, подписал оперативную директиву номер 0023, дробь ОП, в которой определил задачи войск фронта. Цели немецкого командования на Сталеградском направлении были в ней определены следующим образом, цитата, «Наиболее вероятно, что противник в ближайшее время, после подхода оперативных резервов, поставить перед собой задача владения районом Сталинград и выхода на Среднюю Волгу. Конец цитаты. Соответственно, задача фронта была бы во что бы то ни стало сохранить за собой район Сталинграда и подготовить силы для контрударов в западном и юго-западном направлениях. Согласно директиве Тимошенко, 63-я и 38-я армии занимали рубеж реки Дон.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 и 184-й стрелковых дивизий, 644-го, 645-го, 648-го, 649-го, 650-го и 651-го отдельных танковых батальонов, 1185-го, 1186-го, 1183-го, 508-го, 652-го, 614-го, 555-го и 881-го легкоартиллерийских полков РГК, 4-х дивизионов бронепоездов 8БЕПО, 4-х полков курсантских училищ занимало оборону на рубеже Малоклецкий, Евстратовский, Калмыков, Слепихин, Суровкино. 64-я армия в составе 214-й, 29-й, 229-й и 112-й стрелковых дивизий, 66-й и 154-й морских стрелковых бригад, 40-й и 137-й танковых бригад, 4-х артиллерийских полков, 2-х артполков ПТО РГК, 2-х дивизионов бронепоездов, и четырех полков-курсантов должна была занять и оборонять рубеж Верхний Осиновский, Сысойкин, Пристеновский и далее по восточному берегу реки Дон до Верхней Курмаярской, примыкая левым флангом к Северокавказскому фронту. В резерв фронта были выделены 18-я стрелковая дивизия 133-й танковой бригадой, четыре роты КВ и и 131-я стрелковая дивизия с 158-й танковой бригадой, 4 роты КВ. Также резервом фронта был 3-й гвардейский КАВ-корпус, располагавшийся в районе Калача. Директива Тимошенко давала пока еще только контуры строящейся обороны на дальних подступах к Сталинграду. На момент появления директивы 64-я армия, Ещё находилась в процессе сосредоточения. К 20 июля только 154-я морская бригада и 29-я стрелковая дивизия вышли в назначенные районы обороны. Однако руководить обороной Сталинграда Тимошенко не довелось. 23 июля 1942 года он был отозван в распоряжение ставки, а его место занял Гордов. Причины пала очевидны: неудача юго-западного фронта под Харьковом в мае 1942 года, последующее отступление и наконец окружение под Миллерово. Истинные масштабы последней катастрофы были выявлены к 20-22 июля, и реакция Верховного на этот промах Тимошенко была предсказуемой. Решение снять с должности Тимошенко было, пожалуй, поспешным. И преждевременным Гордов не обладал достаточным опытом для руководства фронтом в тяжёлых условиях. Более того, он не справился с этой задачей, и впоследствии двумя фронтами, сталинградским и юго-восточным, руководил Ерёменко. Маршал Тимошенко представляется более подходящей фигурой для руководства сталинградским фронтом, по крайней мере, в оборонительной фазе сражения.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 И там также пролизовать движение по главному руслу Волги. Эти операции группы армий Б получают кодированное название "Фишеррейр", Серая цапля. Степень секретности совершенно секретно, только для командования. Конец цитаты. Обычно задача наступать в направлении Сталинграда с целью его захвата связывается именно с этой директивой. Однако в отношении самого Сталинграда она лишь закрепляла ранее принятые на уровне группы армий решения. Так ещё 20 июля 1942 года оперативный отдел группы армий Б направил в адрес командования 6-й армии документ за исходящим номером 2122/42, подписанный Вейхсом, в котором чёрным по белому было написано следующее: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 уже были примерно определены оборонительные рубежи 6-й армии в районе Сталинграда. Однако документ номер 21-22-42 был отпечатан всего в двух экземплярах, директивы номер 45-6, и остался в тени, что позволило впоследствии неограниченно спекулировать на тему непростительных ошибок бесноватого фюрера. Также...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 Если приказ на последний бросок на Сталинград от 19 августа 1942 года достаточно часто приводится в литературе, то приказ, которым 6-я армия начала свой поход к городу на Волге, известен в куда меньшей степени. Однако именно он определил то, как началось знаменитое сражение. Характеристика... Противостоящих советских войск в приказе от 20 июля было, прямо скажем, далеко от реальности. Цитата: "Перед восточным фронтом армии пока только слабый противник с танками". Конец цитаты. По показаниям пленных предполагалось лишь наличие свежих сил на плацдарме в районе Колача. Очевидно, что эти выводы были сделаны по итогам боёв с передовыми отрядами Несмотря на традиционно достаточно резкие оценки действий передовых отрядов Сталинградского фронта, они сыграли определённую роль в окутывании туманом войны реальной группировки советских войск в Большой излучине Дона. С образной оценки противника в приказе Паулюса была сформирована задача 6-й армии. Цитата: "Как можно скорее занять Сталинград, в том числе прочно удерживать железнодорожную линию Морозовская-Сталинград. А основная масса армии незамедлительно наступает на Дон и за него по обе стороны Калача часть сил прикрывает северный фланг на Дону. Конец цитаты. Здесь вновь нельзя не обратить внимание на формулировку "занять Сталинград", используемую ещё до появления директивы номер 45. Главный удар по плану должен был наносить четырнадцатый танковый корпус, которому предписывалось переправиться через Дон по обе стороны Колача и захватить Сталинград. Большое значение придавал захвату неповреждённых мостов через Дон, особенно железнодорожного моста в Восточнее Рычёва. На советских картах Рычковский и шоссейного моста у Калача. Восьмой и пятьдесят первый армейские корпуса должны были прикрывать ударную группировку с севера и юга соответственно. Они также должны были форсировать Дон. Ввиду перспективы форсирования Дона, четырнадцатый и пятьдесят первый корпуса уже в начале сражения были значительно усилены инженерными средствами. Первый получил десять с половиной подтоннно-мостовых колонн, Второй 9 пантонно-мостовых колонн, причём 7 из них были подчинены корпусу 23 июля. 22 июля Паулюсу из состава 4-й танковой армии был передан 24-й танковый корпус из одной 24-й танковой дивизии. Примечание: первоначально предполагалось передать Паулюсу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 Главный удар по обе стороны Калача. 14-й корпус по-прежнему ориентировался на форсирование Дона в районе Калача вновь переданное Павлусу подвижное соединение получило задачу в соответствии с общим замыслом. Цитата. 24-я танковая дивизия 24-го танкового корпуса выходит сначала в район западнее Нижнечирской чтобы затем, будучи усиленной одной или двумя подвижными дивизиями, вместе с 14-м танковым корпусом наступать на Сталинград. Конец цитаты. Нижняя Чирская находится намного южнее Калача, и такой выбор направления удара никак нельзя назвать стремлением кого-либо окружить. Таким образом...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 сохранялось до самого последнего момента. Так даже в записи КТВ ОКВ от 23 июля советские силы в Большой излучине Дона оценивались следующим образом. Цитата. По данным разведки и воздушного наблюдения, противник выгрузил в районе НП Калач, 75 км западнее Сталинграда, дивизию с танками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 Армии Среднеградского фронта занимали к 23 июля следующие расположения. 63-я армия генерала лейтенанта Кузнецова по левому берегу Дона на участке Бабка Устрики-Медведица общим протяжением около 300 км. 21-я армия восточнее 63-й армии на фронте свыше 60 км до Клецкой. 62-я армия генерал-майора Колпакчи развернулась на 100-километровом участке фронта от Клецкой до Суровикина. 64-я армия генерал-лейтенанта Чайкова развернулась южнее 62-й армии и обороняла 80-километровый участок от Суровикина до Верхней Курмаярской, имея свой левый фланг на восточном берегу реки Дона. Численность соединений эксрезервных армий находилась на высоком уровне. Так, в 62-й армии численность личного состава соединений колебалась от 11 428 человек, 196-я стрелковая дивизия, до 12 903 человек, 184-я стрелковая дивизия, при штатной численности... 12 807 человек. Соответственно, в 64-й армии численность дивизии находилась в пределах от 10 795 человек, 131-я стрелковая дивизия, до 12 768 человек, 112-я стрелковая дивизия. Для сравнения, 300-я стрелковая дивизия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 Пистолетов ТТ ни одного. Хуже было с пулемётами. В станковых пулемётов было примерно 3/4 от штата, а рочных 2/3. Зато количество миномётов во всех дивизиях двух экз резервных армий даже превышало штатную численность вооружения этого типа. Соединения резервных армий формировались по новому штату номер 04/200. Вот 18 марта 1942 года. По сравнению с предыдущим декабрьским 1941 года штатом номер 04/750 вырос численный состав дивизий. Возросло количество полевых орудий, пулемётов и противотанковых ружей. Одновременно приходится констатировать, что чуда не произошло. и замена окруженных под Миллерово войск на резервные армии не была равноценной. Дело даже не в боевом опыте частей. Юго-Западным фронтом была в основном потеряна артиллерия усиления. При бывшей армии располагали лишь штатные артиллерии дивизий и усиливались только противотанковыми и зенитными полками. Если в марте 1942 года Ещё до Харьковской катастрофы юго-западный фронт располагал 117ю 152-мм пушками-гаубицами и 40 152-мм гаубицами 1909-1930 годов и 25 152-мм гаубицами 1938 года. то по состоянию на 20 июля в войсках Сталинградского фронта имело всего 21 орудие калибром 152 мм всех типов. Причем концентрировалась эта артиллерия, выводимых на укомплектование 28-й и 38-й армиях. Для сравнения, только в пехотных дивизиях 6-й армии было 144 150-мм полевых гаубицы,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 76-мм дивизионных пушек и 12 122-мм гаубиц. В большинстве случаев наличие количество соответствовало штату. Однако при этом советские дивизии не располагали 150-152-мм гаубицами, которые имелись в каждой немецкой дивизии. В отношении материальной части следует отметить,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 развернулся фронтом на север и отходил на кавказ. Перед наступающими на восток немцами словно открылась дверь. В выстраивании нового фронта было непростой задачей. Даже при выдвижении всех дивизий в один эшелон плотность обороны составляла примерно 17 км на дивизию. В действительности же оборона требует эшелонирования. и выделение частей сил в резерв для парирования кризисов. 62-й армии, 33-я гвардейская стрелковая дивизия, 192-я, 181-я, 147-я и 196-я стрелковые дивизии занимали оборону на назначенном фронте в 100 километров. 184-я стрелковая дивизия находилась во втором эшелоне. В каждой стрелковой дивизии В первой линии были два полка в первом эшелоне и один во втором. Повысить устойчивость обороны можно было, угадав направление удара и уплотнив войска на нём. Командующий 62-й армией Колпакчи сосредоточил усилия обороны на левом фланге армии, закрывая направление, по которому Сталинград достигался по кратчайшему расстоянию.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 будет избран противником. Надо сказать, что советское верховное командование трезво оценило возможность удержания широкого фронта резервными армиями. Ещё до формирования Сталинградского фронта ставка сняла дивизии с Дальнего Востока. 8 июля 1942 года директивой ставки номер 994 4101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 из Шеремхово Благовещенского 422-ю стрелковую дивизию из Розангартовки 87-ю стрелковую дивизию из Паска 208-ю стрелковую дивизию из Славянки 126-ю стрелковую дивизию из Раздольного посыловки 98-ю стрелковую дивизию из Хороля 250-ю стрелковую бригаду из Беробиджана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 Ее численность составляла около 320 тысяч человек. Только 18-я армия под Ленинградом могла похвастаться сравнимой численностью — 306 тысяч человек, а остальные до 300 тысяч человек даже не дотягивали. Произошло это вследствие постепенного усиления находящихся в подчинении Паулюса войск. Сначала ей были переданы. 8-й и 51-й армейские корпуса из 4-й танковой армии, 14-й танковый корпус с двумя дивизиями из 1-й танковой армии, затем 24-й танковый корпус, 24-я танковая дивизия из 4-й танковой армии. Однако эти приведенные цифры целесообразно использовать в сравнении с другими германскими армиями,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 не в полной мере отражает состояние армии Пауруса перед началом сражения. В действительности эта величина ближе к 400 тысячам человек, даже без учета 14-го и 24-го танковых корпусов. Таблица. Армия. Людей. 358 350 лошадей 100 000 50 лошадей. Людей. 40 тысяч. Иностранные формирования. Хорваты, Словаки, Венгры. Людей. 6 тысяч 600. Лошадей. 800. Немецкий вольнонаемный состав. 16 тысяч 750. Иностранный вольнонаемный состав. 8 тысяч 350. Военнопленные. 12 910, всего людей 443 140, 140, лошадей 100 850. Для сравнения, по состоянию на 20 июля 1942 года Сталинградский фронт насчитывал 386 365 человек, включая тыловые части,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 Говорить не приходится, по крайней мере, в начале сражения. Важным событием в преддверии сражения за Сталинград для 6-й армии стало получение 75-мм противотанковых пушек двух типов, 75-мм ПАК-40 и 75-мм ПАК-97-38. До этого пехотные дивизии 75-мм ПАК-40, Противотанковых пушек не имели. Орудия прибыли несколькими шелонами в период с 23 мая по 24 июня 1942 года. Всего было получено 111 ПАК-40 и 63 ПАК-97 дроб 38. Скорее новые орудия были опробованы в деле. 75-я пехотная дивизия 6-й армии Отчиталось об уничтожении в боях 13-19 июля 1942 года 59 советских танков: 4 КВ лёгких и 51 Т-34, из которых 30 машин были уничтожены силами противотанкового дивизиона 75-мм пушками, и ещё 8 машин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 о которых еще будет подробно доложено. Эффективность ПАК-97-38 с кумулятивным снарядом также была хорошей, не считая случая с 8-ю попаданиями в КВ-1, ни одно из которых не пробило броню, как и попадание в тот же танк и штурмовых орудий теми же боеприпасами. Конец цитаты. Оснащение всех пехотных дивизий армии Паулюса с 75-миллиметровыми пак 40 и пак 97/38 означала качественный скачок в её противотанковых возможностях. Теперь войска уже практически не зависели от наличия 88-миллиметровых зениток и выучки солдат. Борьба с советскими танками становилась больше степенью ремеслом, чем искусством. Советские танковые атаки без подавления ПТР артиллерии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 Непосредственно перед наступлением на Сталинград 6-я армия также была обильно усилена тяжелой артиллерией. По состоянию на 24 июля в качестве средств усиления в ее составе имелось 5 дивизионов 210-мм гаубиц, около четырех десятков стволов, 3 дивизиона 105-мм пушек и 4 дивизиона 150-мм гаубиц.